Аэроплан слегка накренился назад. Жак чувствует, что машина поднимается, поднимается в непрерывном, бодром и уверенном полете. Теперь он так привык к рычанию мотора, что оно необходимо ему, что он не мог бы без него обойтись, что он отдается ему и упивается им. Оно стало как бы музыкальным отражением его восторга, симфоническим оркестром, могучие волны которого переводят на язык звуков чудо этой минуты, волшебство этого полета, уносящего его к цели. Ему незачем больше бороться, выбирать, он избавлен от необходимости хотеть освобождение. Встречный ветер, воздух высот, упрямая уверенность в успехе Все это подхлестывает его кровь, и она струится быстрее, сильнее. Он ощущает в глубине своей груди быстрое ритмическое биение сердца. Это как бы человеческий аккомпанемент, глубокое, интимное участие его существа в том сказочном торжествующем гимне, которым звучит все пространство вокруг. Мейнестрель суетится. Он уже зачем-то нагибался минуту назад. Чтобы взглянуть на карту? Или просто чтобы сильнее нажать на рычаги управления? Жак весело следит взглядом за манипуляциями своего спутника. Он кричит «Алло!», но расстояние и адский грохот исключают всякую возможность общения между ними. Менестрель выпрямился. Потом он снова ныряет и несколько минут сидит наклонившись, Жак с любопытством наблюдает за ним. Он не видит, что именно делает пилот, но по резким движениям плеч угадывает напряжение, физическую работу, может быть, возню с тем длинным ключом, который он, помнится, уже видел в руках Мейнестреля еще на плато. Беспокоиться нечего. Пилот знает свое Пилот знает свое дело. Вдруг в воздухе происходит какое-то сотрясение, какой-то толчок. Что такое? Жак с удивлением оглядывает окружающее пространство. Проходит несколько секунд, прежде чем ему удается понять, в чем дело. Этот толчок, эта внезапная пустота, попросту неожиданное вторжение тишины — полной, благоговейной, межпланетной тишины, которая вдруг сменила жужжание мотора. Зачем было выключать газ? Мейнестрель приподнялся. Пожалуй, он даже стоит. Его фигура закрывает переднюю часть машины. Жак, насторожившись, не спускает глаз с этой неподвижной спины. Досадно, что нельзя разговаривать друг с другом. Аэроплан, словно сам удивленный своим молчанием, делает несколько очень мягких волнообразных движений, затем несется вниз, разрезая воздух с шелковистым свистом стрелы. Планирующий спуск, штопор. Но для чего эти маневры? Не боится ли Мейнестрель, что аэроплан будет обнаружен по звуку? Может быть, он хочет спуститься? Разве передовые позиции уже близко? И значит, скоро надо будет сбросить первую партию воззваний. Да, как видно, это так. Потому что Мейнестрель, не оборачиваясь, сделал едва уловимый быстрый жест левой рукой. Жак трепеща протягивает руку, чтобы схватить пачку листовок, но, невольно соскочив со своего сиденья, теряет равновесие. Ремни врезаются ему в бока. Что же происходит? Аэроплан потерял... Горизонтальное положение и пикирует. Почему? Преднамеренно ли это? Сомнение закрадывается в душу Жака. Догадка о возможной опасности борется с чувством полного доверия, которое внушает ему Мейнестрель. Жак цепляется за борт кабины, пытается привстать, чтобы выглянуть наружу. Ужас! Пейзаж опрокидывается, поля, луга, леса, Минуту назад растелавшиеся, как ковер, теперь шатаются, кривятся, коробятся, словно охваченная пламенем акварель, и, вызывая головокружение, поднимаются, поднимаются к нему в грохоте урагана с быстротой надвигающейся катастрофы. Усилием бедер Жаку удается разорвать ремень, откинуться назад. Падение, гибель. Нет, каким-то чудом машина выпрямляется, почти что восстанавливает положение, нужное для полета. Мейнестрель еще управляет. Надежда. С минуту аэроплан растерянно парит в воздухе. Затем бурные волны подхватывают его, подкидывают, встряхивают, рвут на часть. Фюзеляж трещит. Аэроплан наклоняется влево. Вираж на крыло. Посадка. Съежившись. Жак цепляется обеими руками за железо, но его ногти скользят, и мне за что ухватиться. Отчетливое видение запечатлевается на сетчатой оболочке его глаз. Несколько елочек, залитых солнцем, лужайка. Он инстинктивно опускает веки. Бесконечно долгая секунда. Опустошенный мозг, сердце в тисках. Мяуканье рога раздирает его барабанные перепонки. Огоньки фейерверка обвивают его, переворачивают, уносят в своем кружащемся танце. Колокола, колокола звонят, не переставая. Он хочет крикнуть «Мейнест!» Сотрясение неслыханной силы раздробляет ему челюсть. Его тело летит в пространство, и ему кажется, что он расплющивается о стену, словно известковый раствор, сброшенный с лопаты. Немысливая жара. Языки пламени треск, смрад пожара. Острые иглы, лезвия терзают его ноги. Он задыхается, борется. Он делает нечеловеческое усилие, чтобы отодвинуться, чтобы выползти из пылающего костра. Невозможно. Его ноги припаяны к огню. Два стальных когтя схватили его сзади за плечи, волочат его куда-то. Растерзанный, четвертованный, он вопит. Его тащат по гвоздям. Его тело превратилось в лохмоть. И вдруг весь этот ужас тонет в сладостном покое. Мрак, небытие. Голоса, слова, далекие, отгороженные густой войлочной завесой. Однако они упорно проникают в него. Кто-то говорит с ним. Мейнестрель? Мейнестрель зовет его. Он борется с собой. Он делает мучительные усилия, чтобы вырваться из этого столбняка. Кто вы? Француз? Швейцарец? Невыносимая боль разрывает ему поясницу, ляжки, колени. Он прибит к земле железными гвоздями. Его рот — сплошная рана. Распухший язык душит его. Не открывая глаз, он запрокидывает голову, чуть поворачивает ее вправо и влево, напрягает плечи, чтобы приподняться. Невозможно. С подавленным стоном он снова падает на эти гвозди, буравящая ему спину. Отвратительный запах бензина, горелого сукна заполняет ноздри, горла изо рта течет слюна, и краешком губ, которые ему почти не удается открыть, он выбрасывает сгусток крови, плотный, как мякоть плода. «Какой национальности? Вам было дано задание?» Голос жужжит в его ушах и насильно выводит из оцепенения. Его облуждающий взгляд выступает из темных глубин, скользит между веками, на мгновение вырывается на свет. Он видит вершину дерева, небо, краги, белые от пыли, красные штаны, армия. Несколько французских пехотинцев наклонились над ним. Они убили его, сейчас он умрет о листовке, аэроплан. Он слегка приподнимает голову. Через отверстие, образуемое расставленными ногами солдат, метрах в тридцати он видит аэроплан. Бесформенная груда обломков дымится на солнце, словно погасший костер. Куча железного лома, откуда свешивается несколько обуглившихся тряпок. В стороне, глубоко вонзившись в землю, стоит в траве искромсанное крыло, Одинокое, как огородное пугало. Листовки. Он умирает, не сбросив ни одной из них. Все пачки там, уничтоженные огнем, навеки погребенные под пеплом. И никто никогда, никогда больше... Он запрокидывает голову. Его взгляд теряется в ясном небе. Мучительно жаль этих бумажек но он слишком страдает, все остальное неважно. Эти ожоги, которые прогрызают ему ноги до мозга костей. Да, умереть! Скорей, скорей! Ну, отвечайте. Вы француз? Что вы, черт побери, делали на этом аэроплане? Голос совсем близко, запыхавшийся, громкий, но не грубый. Жак снова открывает глаза. Еще молодое лицо распухшая от усталости, два голубых глаза за стеклами пенсне, под козырьком кепи в голубом чехле. Другие голоса раздаются вокруг, сталкиваются, снова затихают. «Говорю вам, он уже не в себе!» «Дал ты знать капитану, господин лейтенант, может, при нем есть документы, надо обыскать его?» Может похвастаться, что дешево отделался. Сейчас придет врач. За ним побежал Паскен. Человек в пенсне опустился на одно колено. Его плохо выбритый подбородок и шея выступают из расстегнутого мундира. На груди перекрещиваются ремни портупея. Ты не говоришь по-французски? Бис-ду-дойч? Верстех-ду. Ты немец? Понимаешь? Перевод с немецкого, примечание, редакции Жесткие пальцы опускаются на разбитое плечо Жака. Он издает глухой стон. Лейтенант сейчас же отнимает руку. Вам больно? Хотите пить? Жак опускает ресницы в знак подтверждения. Во всяком случае он понимает по-французски, бормочет офицер, поднимаясь с земли. «Господин лейтенант, я уверен, что это шпион!» Жак силится повернуть голову к этому крикливому голосу. В эту минуту несколько солдат меняют положение, и на земле метрах в трех становится видна какая-то темная масса, нечто без названия, обуглившаяся, не имеющая ничего человеческого, кроме руки, скорчившейся на траве. Вся рука от плеча до кисти — а вместо кисти — черная птичья лапа, от которой Жак не может оторвать глаз. Тонкие нервные пальцы, растопыренные, наполовину скрюченные. Шум голосов вокруг Жака как будто затихает. «Посмотрите, господин лейтенант, вот идет Паскен с врачом. Паскен видел все. Он нес кофе охранению, он говорит, что аэроплан — Голос отдаляется, отдаляется, поглощенный войлочной завесой. Вершина дерева на фоне неба задернулась туманом, и боль тоже отдаляется, медленно отдаляется, растворяясь в слабости, в тошноте. Листовки, менестрель, тоже умереть. По велению чьей-то таинственной деспотической власти Остается он на дне этой лодки, раздавленной, раскачиваемой, бессильной. Мейнестрель, тот давно уже бросился в воду, потому что эта буря на озере слишком уж сильно качала их лодку. Солнце жжет, как расплавленный свинец. Жак тщетно старается спрятаться от его укусов. Он делает усилия, чтобы переменить положение, и это заставляет его приоткрыть веки но тут же снова закрывает их пронзенной до глубины зрачков золотой стрелой. Ему больно. Острые булыжники на дне лодки терзают его тело. Ему хотелось бы позвать Мейнестреля, но во рту у него раскаленный уголь, который прогрызает ему язык. Толчок. Он болезненно ощущает его каждым кончиком нервов. Как видно, лодка, подброшенная внезапно нахлынувшей волной, Стукнулась о пристань. Он снова закрывает глаза. «Эй, стеклянный, хочешь пить?» «Кепи». Это обратился к нему жандарм. Незнакомое лицо, плохо выбритое лицо деревенского кюре. Кругом грубые громкие голоса, перебивающие друг друга. Ему больно, он ранен. Очевидно, он жертва какого-то несчастного случая. «Пить». Он чувствует у своих пылающих губ край жестяной кружки. «Нет, дружище, их винтовки — от пустяки, зато пулеметы, и они наставили их повсюду, эти скоты. А у нас разве нет пулеметов? Вот погоди, увидишь, что будет, когда мы выставим наши». «Пить». Несмотря на то, что он на солнце и весь в поту, У него озноб. Его зубы стучат о жесть. Рот — сплошная рана. Он жадно отпивает глоток и давится. Струйка воды стекает по подбородку. Он хочет поднять руку. Руки в кандалах и привязаны ремнями к носилкам. Ему хотелось бы попить еще, но рука, державшая кружку, отстранилась. Вдруг он вспоминает. Все. Листовки, стены. Обуглившаяся кисть Мейнестреля, аэроплан, пылающий костер. Он закрывает глаза. Их ижжет солнце, пыль, пот, жгут слезы. Пить ему больно. Он равнодушен ко всему, кроме своей боли. Но гул голосов, раздающихся вокруг, заставляет его открыть глаза. Его окружают пехотинцы. у Увтех расстегнутый ворот, голая шея, волосы, слиплись от пота. Они ходят взад и вперед, разговаривают, окрикают друг друга, кричат. Жак лежит у самой земли на носилках, поставленных в траву на краю дороги. Где полно солдат. Скрипучие фуры, запряженные мулами, медленно проезжают мимо него, не останавливаясь, поднимая густую пыль. В двух метрах на обочине жандармы стоя пьют по очереди, не прикладываясь губами, высоко поднимая блестящую солдатскую манерку. Винтовки, составленные в козлы, сложенные штабелями ранцы, бесконечной линией вытянуты вдоль дороги. Солдаты, группами расположившись на откосе, беседуют, жестикулируют, курят. Самые измученные спят на санцепёке, растянувшись на спине, заслонив рукой лицо. В канаве, совсем близко от Жака, сложив руки крестом, лежит молоденький солдатик. Широко раскрытыми глазами он смотрит в небо и жует травинку. «Пить, пить!» Ему больно. У него болит все — рот, ноги, спина. Лихорадочная дрожь пробегает по его телу и каждый раз исторгает у Жака глухой стон». Однако это не та острая боль, которая раздирала его сразу после падения, после пожара. Очевидно, о нем позаботились, перевязали его раны. И вдруг одна мысль пронизывает его дремлющий мозг. Ему ампутировали ноги. Какое значение имеет это теперь? И все-таки мысль об ампутации не покидает его, его ноги. Он больше не чувствует их. Ему хотелось бы знать. Затянутые ремни приковывают его к носилкам. Однако ему удается приподнять затылок. Он успевает увидеть свои окровавленные руки и обе ноги, выступающие из обрезанных до половины штанин. Его ноги, они целы. Но что с ними? Они забинтованы и вложены от колен до лодыжек в лупки. Это... Дощечки, как видно, оторванные от какого-нибудь старого ящика, потому что на одной из фанерок еще видны черные буквы «Осторожно!» «Стекло!» А бессилий фон опускает голову. Вокруг голоса, голоса, люди, солдаты, война. Солдаты разговаривают между собой. Один драгун сказал, что полк стягивается туда. «Надо идти за колонной, все тут». Разберешься на привале. А вы откуда идете? Почем мы знаем название мест? Оттуда. А вы? Мы тоже. Мы, знаешь ли, всего навидались с пятницы. О, а мы-то... У нас, приятель, дело обстоит просто. После начала наступления с пятницы седьмого, это ведь три дня так, мы не спали и шести часов. Верно я говорю, Майяр? И нечего жрать. В субботу вечером нас немного покормили, ну а с тех пор, как отступаем в этой неразберихе, ничего, никаких припасов. Не случись нам поживиться у земляков. Дальше другие сердитые голоса. Говорю тебе, это еще не конец. А я тебе говорю, что наше дело пропащее, верно, Шабо? Пропащее. ты если мы вздумаем снова наступать, то нам крышка Пожалуй, самое болезненное это рана во рту. Она не дает глотать слюну, говорить, пить, почти не дает дышать. Жак пробует осторожно пошевелить языком. В глубине горла у него упорно держится вкус бензина горелого лака. И потом, знаешь ли, все ночи в поле, на чеку. А когда батальон подошел к аршпаху, да, у него ранен язык. Он распух, разорван, с него содрана кожа. По-видимому, ему попал в лицо какой-нибудь обломок, или он разбил подбородок при падении. Впрочем, нет. Ведь болит у него внутренность рта. Его ум работает. «Я поранил язык губами», — говорит он себе, наконец. Но это напряжение внимания обессиливает его, у него кружится голова. Он снова опускает веки. Перед закрытыми глазами пляшут огни. В ногах не прекращается острая колющая боль. Он слабо стонет, и вдруг снова отдается ощущению покоя, забытию. Повсюду ожоги, ноги в дребезги. Шпион! Он открывает глаза. По-прежнему ботинки, краги. Жандармы подошли ближе к носилкам. Вокруг них образовалась толпа. Должно быть аэроплан... А, Таубе. бикар видел его. Брека? Нет. брикар долговязый унтер из Пятого. Ничего от него не осталось, от их Таубе. Одним меньше Этому стеклянному еще повезло. Может, выкарабкается, несмотря на свои ноги. Голоса знаком Жаку. Он поворачивает голову. Это говорит и смотрит на него пожилой жандарм, похожий на деревенского кюре, с тусклыми глазами, с облысевшим лбом, тот самый, который давал ему пить. «Еще чего!» — бросает другой жандарм, маленький, плотный, черноволосый. Он похож на корсиканца. Глаза у него словно раскаленные угли. «Слышите, начальник?» «Маржула сказал, что стеклянный выкарабкается». «Ненадолго». Жандармский бригадир хохочет. «Ненадолго, это верно. Паули прав. Ненадолго». Это высокий детина с новенькими нашивками на рукавах. У него черная, очень густая борода, из-за которой видны только две щеки цвета сырого мяса. «Если так, почему же с ним не разделались на месте?» спрашивает кто-то из солдат. Бригадир не отвечает. И далеко вы его потащите? Надо доставить его в штаб корпуса, поясняет корсиканец. Бригадир отворачивается, недовольный. Он брюзжит поучительным тоном. Мы ожидаем приказа. Какой-то сержант пехоты раздражается мальчишеским смехом. В точности, как мы. Вот уже два дня, как мы его ждем, этого самого приказа. А вместе с ним и похлебки. Ну и не неразбериха. «Кажется, больше нет даже связистов?» «Полковник!» — их прерывает свисток. «Разбирай винтовки! Колонна выступает!» «Надеть ранцы!» «Вставайте вы там! Надеть ранцы!» Шум и суматоха царят сейчас вокруг Жака. Колонна трогается в путь. Он проваливается в темную яму. Вода булькает вокруг его лодки. Одна более сильная волна приподнимает его, укачивает относят в сторону. «Держи правее!» «Что случилось?» «Правее!» «Толчки!» Жак открывает глаза. Перед ним спина жандарма, который несет передок носилок. Колонна извивается. Людской поток огибает мертвого мула. Забытый на дороге, он лежит, раздувшийся ногами кверху, распространяя зловоние. Солдаты отплевываются и с минуту отмахиваются от мух, облепляющих лиц. Затем, ковыляя, выравнивают ряды и, подбитые гвоздями подошвы, снова возобновляют свой скрежет по каменистой почве. Который час? Лучи солнца падают отвесно и жгут лицо. Ему больно. Десять, одиннадцать часов. Куда его несут? Пыль такая, что ничего не видно на расстоянии нескольких метров. Слева полковые повозки продолжают ехать шагом в едком удушливом облаке. Дорога курится, дорога воняет лошадиным навозом, мокрой шерстью, кожей, человеческим потом ему больно. Главное, у него нет сил, нет сил думать, нет сил выйти из своего оцепенения». Горло его раздражено от пыли, язык окровавлен, десны пересохли от лихорадки, от жажды, он затерян в топоте этих бесчисленных ног, в этом шуме марширующей армии затерян и одинок, и отрезан от всего, от жизни, от смерти. В редкие минуты просветления, чередующегося с долгими промежутками бессознательного состояния или кошмара, он непрерывно повторяет себе «мужайся, мужайся». Иногда солдаты шагают так близко от носилок, что он не видит уже ничего, кроме этих покачивающихся тел, кроме стволов винтовок и воздуха, дрожащего между ним и небом. Он как бы в центре волнующегося леса, который движется вперед. И его тупой взгляд упорно устремляется то на туго набитую раскачивающуюся сумку, то на блестящую кружку, привязанную к покрытой синим чехлом манерки. Многие солдаты отпустили ремни и сдвинули ранцы на поясницу. Плечи у них согнуты, лица грязные от пыли и пота. Во взглядах, которые Жак подчас ловит на себе, такое странное выражение, внимательное и рассеянное одновременно, смущающее и до того непонятное выражение, что у него начинает кружиться голова. Они идут, идут прямо вперед, плечо к плечу, ничего не видя, не разговаривая, шатаясь, но упорно продолжая это спасительное отступление, и силы их изнашиваются на дороге, словно стираясь на точильном бруске. Справа высокий, тощий солдат с правильным, словно вычканенным профилем, с повязкой санитара на рукаве, торжественно выступает, подняв голову серьезной, сосредоточенный точно на молитве. Слева от носилок осторожно шагает маленький хромой солдатик, отупевший взгляд Жака, Устремляется на эту прихрамывающую ногу, которая запаздывает при каждом шаге и при каждом усилии немного сгибается в колени. По временам, когда какой-нибудь беспорядок расстраивает ряды, Жак видит также деревья, изгороди, луга, деревенский пейзаж, залитый солнцем. Возможно ли? Только что у края дороги перед ним промелькнул двор фермы гумно, крытая глиной, смешанной с соломой, серый дом с закрытыми ставнями, куча навоза, где клюют куры. До него донесся терпкий запах навозной жижи. В оцепенении он покачивается на носилках, глаза его почти все время закрыты, его ноги, рот. Если бы только жандарму пришло в голову еще раз дать ему напиться. Движение то и дело прерывается, то и дело внезапной остановки, после которых солдаты, задыхаясь, вынуждены бежать, чтобы, заполнив интервал, не дать повозкам воспользоваться свободным промежутком и вклиниться в колонну. Просто смотреть тошно.